Глава шестая. Ранним утром следующего дня транспортное судно «Лена», ведомое ледоколом капитан мелихов преодолело горло Белого моря и вошло в морскую акваторию. Лежал недолгий путь к лёшкам гренландского тюленя, испокон веку расположенных в одних и тех же местах, напротив Зевнего берега Белого моря. Этот коренной полярный житель, гренландский тюлень, извечно оживёт в холодных водах Северных морей и Ледовитого океана. Из-за лютых штормов, разбивающих любые льды, там невозможно выращивать детенышей, их убьет океан. Поэтому Белое море, более спокойное и мелкое, загороженное со всех сторон сушей, гренландские тюлени рассматривают в качестве родильного дома для своих детенышей и собираются здесь каждую весну, чтобы продолжить свой тюлений род. Кроме того, в Белом море очень долго не тают ледяные поля. На их кромках около самой воды самкам удобно рожать тюленят и нянчить их первое время – Потом тюленят очень быстро растут и становятся самостоятельными. Рядом с самками очень много взрослых самцов. Они почему-то воюют друг с другом и постоянно дерутся. Так создаются лёжки, места скопления тюленей. Здесь всегда стоит рёв дерущихся бойцов. Судно Лена пришвартовалось прямо к ледяной кромке, к краю огромного ледяного поля, упирающегося дальним своим концом прямо в зимний берег. Примерно в километре от места швартовки, вдоль края льда, чернела толстая полоса тюленей лёжки. Все шесть бригад зверобоев, представителей колхозов всех Беломорских берегов, каждая по 12-15 человек сошли на лёд. Бригадир коллектива от колхоза «Промысловик» Пётр Зосимов по-военному построил своих колхозников, разделил их на группы и всех проинструктировал. Сержант в отставке, на войне он был тяжело ранен осколками вражеской мины в лицо и в легкое, и поэтому говорил плохо, с трудом выговаривал слова и задыхался. К такой его манере все привыкли еще в деревне, и поэтому его речь была для всех понятна. «Задачи у нас простые», — сказал он. «Добыть и сдать на транспортное судно как можно больше морского зверя. От этого зависит общий заработок. Устраиваем соревнования. Стрелок, занявший первое место сверх зарплаты, получает премию, равную заработку. «Кто окажется на последнем месте, тот в следующий сезон на зверобойку не поедет». «Всем понятно?» «Понятно!» – заголосили зверобои. «Имейте также в виду, что среди колхозных бригад организовано социалистическое соревнование. Лучшие бригады будут отмечены грамотами профсоюза области. Это большая честь для нашего колхоза и для нас с вами. Надо бы побороться, товарищи, за эту высокую награду». «Согласны, товарищи?» «Согласны». Прогудела бригада, и все пошли по своим местам. Речь бригадира короткая и понятная, всем понравилась, работа началась.